Глава 19. Сомнений не оставалось. Дырка в полу была творением рук человеческих, и никакими выпавшими из досок сучками тут даже не пахло. «Как ты ее обнаружила? Снова Мэри кофе пролила?» На этот раз вонзать в отверстие саблю я не стал, опасаясь, что опять поврежу что-нибудь ценное. Удовлетворился тем, что пошевелил в нем пальцем. Оно явно было сквозным. Нет, я перстень уронила. Полезла его искать и наткнулась. Да и нет у нас уже кофе. В этом Рэйчел была права. Кофе у нас закончился еще неделю назад. Жаль, конечно, что Мэри не пролила кофе, как в прошлый раз. Или ту бурду, которая теперь вместо него. Тут ведь разницы нет. Главное, чтобы жидкость была погорячее. Устроил бы на корабле Аврал, осмотрел команду в прямом смысле по горячим следам. Лео, может крысоловку под кровать поставить? пока еще не поздно. Знаешь, как быстро крысы плодятся? Не успеешь оглянуться, как они уже во всех углах». «Поставлю», — мрачно подумал я. «Самую эффективную из всех, которые можно придумать». «Сам в трюме спрячусь с саблей. И как только эта крыса в очередной раз проберется туда, чтобы подслушать, что происходит в капитанской каюте между мужем и женой, тут-то крысоловка и сработает». Немного остыв, я эту мысль отринул. Недаром же говорят, что корабль — это стеклянная деревня, где все обо всех знают и все видят. И потому невозможно будет пробраться в трюм тайно. Ни тайна смысла нет. Ведь тогда у всех возникнет недоумение. Чего это, капитан, так надолго там пропадает? И только у крысы понимание. Немного подумав, я отринул и другую мысль, которая советовала «Лео, сделай люк в трюм прямо из капитанской каюты». Пилить толстенные доски самому не хотелось, а приказать это снова вызвать у команды недоумение и догадку у виновника. «Скорее всего, гаят», – размышлял я, – больше некому. Логика моя была проста. Утверждают, что если человек талантлив, он талантлив во всем. Так несправедливо ли это утверждение и для подонков? Гаят – трус, и тогда все сходится. «Или яду туда накидать», – не успокаивалась Рейчел, – «через дырочку». «А он у тебя есть?» живо поинтересовался я. Это был вариант. «Нет, но я могу его изготовить. Сильный не получится, но на крысу его действия должно хватить». «Делай. Только обязательно, чтобы жидкий. И побольше». «Сильный мне и не нужен. Мой план сложился сам собой. Занимаемся мы с Рейчел любовью или даже просто спим? Малейшие подозрительные звуки снизу, и я тут же вылью в отверстие дозу ядовитой жидкости». Как следствие, чих или вскрик, ну а дальше уже все просто. Остается только убедить Рэйчел спать не на краю постели. «Рэйчел, я тут вот что подумал». За дверью вдруг раздался частый топот, затем стук, а после чего крик. «Капитан, там купец в одиночестве, без всякой охраны! К тому же изрядно потрепанный штормом, одной мачты нет! Лакомый кусочек, все вас ждут!» «Ну и боги бы с ним!» Тут и без того есть чем заняться, — решил я, но затем одумался. Коль скоро я еще не открыл свое вынужденное самозванство, мне необходимо поддерживать образ свирепого корсара. И потому я взревел, — где он? Почему сразу не сообщили? После чего, как был, босиком в расстегнутой рубахе, но с обнаженной саблей в руке бросился на мостик. — Вот он! — мостик встретил меня лесом протянутых рук хотя я и сам прекрасно видел серьезно покалеченный штормом парусник. Он лишился грот мачты, а взамен приобрел сильный крен на левый борт. «Явно от каравана отстал, вот удача-то!» Головешка радовался, как ребенок, при виде новой игрушки. «Интересно, что он везет?» «На бордаш его не взять, там команда около сотни, не меньше. Тут надо хитростью», — веско сказал шкипер, и все дружно посмотрели на меня. Сам я никакой удачи во всем этом не видел. Наоборот, проблему. И чтобы ее решить, придется найти уважительную причину, по которой мы должны оставить несчастный корабль в покое». «А чего тут хитрить?» — Головешка хмыкнул. «Мы и без всяких хитростей с ними справимся». «Как?» «Да как в случае с дикарями. Подойдем поближе, направим гибмет, после чего гаркнем пару раз, и они сами с корабля в воду бросятся». «Ну, может и не пару раз, полдня орать придется» но сработать должно обязательно. Все посмотрели на меня снова. А ведь неплохая идея, капитан, торопливо сказал стерк, видя, что я перекинул саблю из руки в руку и приняв это действие за знак того, что без абордажа не обойтись. Главное, без лишней крови. Сам я тоскливо осмотрелся вокруг. Других кораблей нигде не видно, ведь тогда можно будет сказать, что риск излишний. Но нет, горизонт был чист как была чистая моя голова от мыслей, позволявших бы мне выкрутиться из этой ситуации. «Алавир, чей это корабль?» Трепыхавшийся на ветру четырехцветный флаг был мне незнаком. Если установить государственность, возможно, какая-нибудь мысль появится. Но меня ждало еще одно разочарование. «В этом нам тоже повезло, господин капитан. Флаг, а следовательно, и сам корабль принадлежит Тарландии». «Тарландия — это плохо». Ирландия находится весьма далеко от здешних вод, так что немедленная месть нам не угрожает. — Да какая разница, чей он? — вновь подал голос головешка. — Главное, что содержится в его трюмах. — Полностью с тобой согласен, — поддержал Теда Райан, который тоже находился на мостике, но почему-то старательно держался от шкипера в стороне, то и дело бросая на него опасливые взгляды. — Хорошо бы золото! — Алавир кивнул. — Хорошо бы после чего попытался поправить ему ворот рубахи. Райан отпрыгнул так далеко, что едва не сбил с ног увлеченно покрывающего лист бумаги записями навигатора дюскальзера. А пишет он всегда одно, что сказал черный корсар, что сделал и даже что он подумал. «Что это с ними?» — спросил я у блеза. «Лавир как-то очень странно себя ведет», — также негромко сообщил он. «Такое впечатление, будто ему вдруг начали нравиться мужчины». «Вместо женщин», — уточнил блес. «Шкипер же у Райану не дает. Никогда бы о нем такого не подумал». «Алавир пытается загладить перед Райаном вину за то, что так долго его третировал», — догадался я. «Никому не вдомек, что они родственники, и потому возникает недопонимание». Рэйчел, которая внимательно слушала наш с Блезом разговор, смотрела на Алавира с явным интересом. «Ни разу таких мужчин не видела», — пояснила она. С виду не определишь, что он не настоящий. Надо обязательно Мэри все рассказать. Она мне недавно призналась, что как будто бы у нее калавиру чувства начало просыпаться. Нечего ей время на него зря тратить. — Ну так что, капитан, гибмет против них использовать будем? — начал настаивать Головешка. — Такие деньжищи мимо проплывают. — Скорее тонут, — заметил Казимир. — Полностью с вами согласен. Виконт ненадолго оторвался от записей. Корабль у них накренился еще больше. Того и гляди, на борт ляжет. Тогда центр тяжести сойдется с центром величины, как следствие значения метацентрической высоты станет нулевым, и тогда все. Следует поторопиться. Будь я действительно пиратом, ситуация показалась бы мне счастливой. Тарландский купец накренился так, что воспользоваться катапультами при всем желании бы не смог. Часть из них смотрела прямо в воду, а на противоположном борту в небо. Да и не до этого им было. Команда отчаянно боролась за жизнь корабля. Словом, подходи и бери голыми руками. «Да отстаньте же вы от меня, наконец!» раздался за спиной едва ли не истеричный голос Райана. «Я не из этих!» А лавир посмотрел на него недоумевающим взглядом, и тут до него дошло. «Так ты решил, что я из этих?» От гнева шкипер побагровел так, что на него было страшно смотреть. «А ну-ка быстро наверх!» «Теперь ты будешь сидеть там, не слезая до самой террасы. «Алавира сейчас одного на абордаж этого купца отправлять можно», — заметил блес. «При его виде все они за борт от страха попрыгают». Завидя спускающегося с мачты Гаята и вспомнив о дырке под кроватью, я побагровел не меньше самого Алавира. «Точно он просверлил. Глядя на его рожу, не ошибешься». Моя реакция при виде Гаята не ускользнула от внимания шкипера. Правда, списал он ее на трусость матроса и потому пообещал. «Ничего, господин капитан, я ему и на палубе веселую жизнь устрою». «Лео, так мы будем что-нибудь предпринимать?» вернул меня к действительности голос головешки. «По твоему лицу вижу, что ты за абордаж. И все-таки, быть может, гибметом?» «Лео, даже не вздумай идти на абордаж в одиночку», вцепилась мне в руку Рэйчел. «Возьми с собой еще кого-нибудь, а лучше двоих-троих». Вместо того, чтобы посмеяться над ее наивностью, команда морского орла дружно шагнула вперед. Затем от толпы отделился стерк. «Госпожа Рэйчел права, капитан», — сказал он. «Такие вещи в одиночку не делаются, мало ли что. Лучше иметь за спиной подстраховку, правильно я говорю?» И толпа за его спиной одобрительно зашумела. Я смотрел на их суровые полные решимости идти за мной до конца лица и думал. «Как все-таки иногда мало требуется людям?» Создадут легенду, страстно поверят в нее. И попробуй переубеди их, что мне даже в самом горячечном бреду не пришло бы в голову идти на абордаж одному. «Теперь слушайте все! Никакого абордажа не будет!» — повысил голос я. И едва только головешка успел пробормотать. «И правильно, Лео, гибметом надежнее?» — продолжил. «Как не будет и ничего другого!» «Вернее, другое как раз и будет. Мы их спасем!» нет спасения нет вознаграждения блеснул знанием свода морских законов попугай на плече головешки в образовавшейся после моих слов тишине А ведь и верно ахнул кто то в толпе браво капитан зачем рисковать жизнью или губить чужие когда все можно обстряпать именно таким образом ну а мы уж постараемся чтобы вознаграждение стоило наших хлопот заржал говорящий такой оборот дела устроил всех за исключением меня самого. Могу себе представить, что останется ценного на купце, когда команда «Морского орла» заберет с него свое вознаграждение. Но что-то менять было поздно. И потому, скрипя сердце, я приказал. «Шкипер, сигнальте им, держите, идем на помощь». «Что у вас случилось? Сместился груз?» Проницательностью бывалого капитана поинтересовался я у офицеров, сгрудившихся на мостике Гливленской розы, когда мы приблизились к ней. Именно так назывался тарландский купец. «И это тоже!» — кивнул человек, который, несомненно, и являлся на розе капитаном. «Я решил так из-за его длинной бороды, которая ему доставала до пояса». «Что-то они там все бородатые!» — заметила Рэйчел. «И верно. На кого ни глянь, обязательно с бородой». Даже выглядевший насмерть перепуганным юнга, носил на подбородке пусть жидкую напоросль. «Это же торланцы», — пояснила Лавир. «У них безборот не принято». «Почему?» «Они убеждены, что мужественность заключается именно в ней». Дикое суеверие», — заявил виконт Антуан. «При чем здесь борода? Взять даже нашего капитана. Растительность на его лице отсутствует полностью, но, тем не менее, ту самую мужественность он собой олицетворяет, простите за невольную тавтологию». На всякий случай я выдвинул вперед нижнюю челюсть и нахмурил брови, чтобы точно уж ни у кого сомнений не оставалось. «За что у вас, Виконт, простить?» — не понял стерк. «Неважно», — отмахнулся тот. «Сейчас куда насущнее помочь этим несчастным людям». «Кто вы?» — наконец спросил капитан Гливленская роза. «Вижу, что пакетботы, судя по обводам корпуса, брангарийской постройки. Но флага почему-то нет, даже вымпела». «Пираты!» — честно ответил Головешка. Несмотря на всю трагичность ситуации, на мостике не удержались от улыбок. Еще бы. Гливленская роза не самый большой корабль из тех, что бороздят моря и океаны, но морской орел в сравнении с нею выглядел как заяц рядом с собакой. «Коли пираты, значит, на абордаж нас брать будете!» Судя по бороде, которая была всего на пол ладони короче капитанской, на этот раз с нами разговаривал старший помощник и вновь Теодор проявил честность. «Уже нет. Поначалу хотели, но затем решили спасти. Естественно, за вознаграждение». «Ну, слава богам!» Дело на облегченно выдохнул тот. «Хотя я ничего не имел бы против, если бы меня взяла на абордаж, это обворожительная женщина». И он впирился в Рэйчел тем откровенным мужским взглядом, который ясно давал понять, что именно он имеет в виду. «Спокойный, Леонард». Завидя мою реакцию, вперед выступил Викон Дюэскальзер, встав так, что я оказался за его спиной. Все-таки эти люди сильно потрясены случившимся. После чего обратился уже к Тарланцу. «Любезно и настоятельно бы вам рекомендовал посадить свой язык на привязь. Это леди не кто-нибудь, а жена самого черного корсара». При упоминании имени легендарного пирата старший помощник Гливлинской розы поначалу вздрогнул, но затем, взглянув на морского орла, ухмыльнулся. «Так, может быть, и сам черный корсар здесь присутствует? Или он командует более подходящим кораблем, а этот подарил жене для раскрутки, в надежде, что бизнес станет семейным?» В чувстве юмора отказать ему было нельзя, я и сам невольно улыбнулся. Что же говорить об офицерах Розы, которые покатились от смеха? «Не сомневайтесь, присутствует собственной персоной», уверил его виконт. «Прямо за моей спиной» что до размеров нашего корабля, всего-то две недели назад черный корсар взял на абордаж пинас в одиночку. «Вдвоем с трабором, Виконт», возразил ему Блес, который не мог не влезть, заслышав неправду. «Трабор — механизм, то есть предмет неодушевленный», не согласился с ним Виконт и прибегнул к логике. «Вот вам понадобится, например, наколоть дров. Естественно, что при этом вы воспользуетесь топором. А теперь вопрос. Сможете ли вы после этого заявить, что накололи дров вдвоем с топором?» Немного подумав, блес покрутил головой, мол, не смогу. Или что сходили на охоту вдвоем с арбалетом? Опять не смогу. Вот видите? То же и в случае с трабором. Из людей в начале абордажа наш капитан высадился на пинас один? Один, кивнул блес. Остальные полезли туда, когда уже все закончилось. Нам только и оставалось, чтобы перегрузить себе самое ценное. Ну а я о чем говорю? обрадовался Виконт. Вообще-то, логика Дюэскальзера была глубоко порочна. Ни топор, ни любой другой инструмент не способен передвигаться, а тем более действовать самостоятельно, в отличие от Трабора. Что до неодушевленности Трабора, тут тоже вопрос спорный. Вполне возможно, душа у него все-таки есть, пусть и шестеренчатая. Получается, правильнее было бы сказать, что мы захватили пинас вдвоем. Хотя, положа руку на сердце, моя заслуга во всем этом была минимальна. «Вы что, специально к нам подошли, чтобы сказки рассказывать?» Сарказма в голосе капитана Гливлендской розы хватала с избытком. «Этот, что ли, черный корсар?» И он смерил меня с головы до ног презрительным взглядом. Не мудрено, что кровь у меня вскипела. Не из-за обиды за черного корсара, на которого мне было глубоко наплевать. Просто получалось, что он хотел унизить меня лично. Я, мол, на роль знаменитого пирата совсем не горжусь. Рэйчел знала меня куда лучше всех остальных. «Лео, заклинаю тебя, дай этим людям шанс. Понятно же, что они не отдают себе отчета. В той ситуации, в которой оказались они, любой потеряет голову и начнет нести чушь. Ты же слышал слова Виконта, а уж он-то в человеческой психологии понимает?» «Если наш навигатор в чем-то и разбирался, так это в каллиграфии». Тут в разговор вмешался Теодор. «Говорил же я вам, что их топить нужно, а не спасать!» Полным гнева голосом начал он. А еще лучше сжечь, как мы сожгли топырь, чтобы одни головешки по воде плавали. Сначала, конечно, до чиста ограбив, а вы в благородство решили поиграть. Головешки плавать не умеют, заржал Блес, имея в виду, что Теодор держится на воде ничуть не лучше мельничного жорного. На мостике Гливлинской розы головешку поначалу слушали с иронией, но затем, услышав, что в судьбе нетопыря мы приняли самое непосредственное участие, переглянулись между собой и разом побледнели. Так, давайте определяться, твердо сказала Лавир. Или мы их спасаем, или берем на абордаж, или сожжем, пока они еще не утонули, а до этого осталось совсем немного. Капитан, что будем делать? Как решит команда? После нанесенного мне оскорбления я все еще не мог успокоиться. И если бы не вцепившаяся в меня Рэйчел, давно бы уже был на соседнем борту. Вполне допускаю, что подобным образом и становятся кровожадными пиратами. Сначала из-за а потом пошло-поехало. Надо будет у Алавира спросить, с чего начинал черный корсар. Ничуть не удивлюсь, если с чего-нибудь подобного. «Так, славные представители вольного братства!» Зычным голосом обратился к команде морского орла его шкипер. «Что будем делать с этим корытом?» «Спасать! Сожжем!» Головешка был бескомпромиссен, и где-то в глубине души я его горячо поддерживал. «Итак, подавляющим большинством голосов принято решение спасти этот корабль», чуть ли не торжественно объявил шкипер. «В таком случае неплохо бы вначале договориться о сумме вознаграждения», покривился Тед. «Иначе получится работа ради работы». «Эй, на борту! Что вы сможете нам заплатить?» Офицеры во главе с капитаном, которые все это время напряженно вслушивались в наш разговор, переглянулись. «А какая сумма вас устроила бы?» ответил за всех капитан. «Вообще-то мы ограничены в средствах, но можем предложить в оплату превосходного качества койр? Ровно столько, сколько поместится в ваш трюм». «Так, это уже совсем другое дело», оживленно потер ладони одну, а другую Тед, после чего спросил у Дюэскальзера. «Виконта, а что такое коэр?» Пока тот по своему обыкновению собирался с мыслями, вместо него ответил стерк. Койр это волокна кокосового ореха, Отличнейшие из него получаются канаты. Не мокнут и в воде не тонут. А какие они крепкие? Чего? Какие еще канаты? Лицо у Теодора вытянулось так забавно, что не выдержав блес, снова заржал. «Головешка, будет тебе все время плавание до терресы, чем заняться. Веревки ведь? А уж там выгодно их продаж. Ответить Тед ничего не успел, поскольку, скрипнув мачтами и чем-то внутри, Гливлинская роза легла на борт еще больше. Капитан со своими помощниками тревожно переглянулись. Не пора ли подать команду оставить корабль? Откладывать спасение дальше было нельзя. «Так в чем же ваша проблема?» Наконец-то подал голос практически все время молчавший я. «Сместился груз?» «Сместился», — кивнул капитан. «Хуже того, при этом разошлись доски обшивки, и в трюм поступает вода, которую мы не успеваем откачивать». Но самое плохое в том, что мы не можем завести пластырь. Почему не можете? Что-то мешает? Груз, от удара которого доски и разошлись. Он теперь торчит из пробоины. Но вы же сами утверждали, что груз у вас койр. Какой может быть удар от кокосовых волокон? Под койром складированы металлические балки. Они-то всему и виной».